Кармоди заглянул было в котелок. Ему захотелось посмотреть, как будет перевариваться ободранное животное, но тут же отвернулся. Оказалось, что он слишком брезглив. «Чертовский вкус!» – сказал приз. «Оставить тебе кусочек?» «Нет, не надо, я не хочу есть. Ты только скажи, что это такое?» «Мы называем их Арити. Это такая порода гигантских грибов. Очень вкусны и сырые». И сваренные в собственном соку Лучший сорт белые с крапинками Они вкуснее, чем зеленые Я запомню Пообещал Кармоди Возьму, если они попадутся А земляне, могут их есть? Думаю, что могут А между прочим, если тебе повезет Ты услышишь, как Арити Перед тем, как его съедят Декламирует стихи Какие стихи? Арити хорошие поэты Кармоди поперхнулся. «Беда с этими экзотическими формами жизни. Думаешь, что разобрался во всем, а оказывается, ничего не понимаешь. И наоборот, кажется, что тебя мистифицирует, а на самом деле все проще простого». «В самом деле», — подумал он, — «может быть, потому-то чужаки кажутся такими чуждыми, что в глубине они похожи на нас. Сначала это забавляет, потом раздражает». «Что?» Я просто рыгнул, извини, пожалуйста. Но как бы то ни было, старик, ты должен признать, что я провернулся очень ловко. Что провернул? Ну, конечно, беседу с Мелихроном. Ты провернул? Ты спал, черт побери, это я один сумел его... Не хочется спорить с тобой, но боюсь, что ты заблуждаешься. Я заснул исключительно для того, чтобы сосредоточиться на решении проблемы Мелихрона. «Ты с ума сошел!» – обиделся Кармади. «Чистейшая правда! Откуда же взялся весь этот длинный ряд аргументов, которыми ты с неопровержимой логикой определил предназначение Мелихрона в мироздании?» «Откуда? Из моей головы!» «А разве раньше когда-нибудь тебе удавалось так логично рассуждать о месте Бога в мироздании и его предназначении?» В колледже я был первым по философии. Большое дело. Нет, Кармади, для такой аргументации у тебя просто не хватает подготовки и интеллекта. Это не в твоем духе. Не в моем духе. Да у меня превосходные данные для экстраординарных логических построений. Экстраординарная. -е. Какое красивое слово. Да все это я придумал. «Я думал, я помню свои мысли», — настаивал Кармоди. «Ну, как хочешь. Я не представлял, что это для тебя так важно. Скажи, а ты никогда не говоришь сам с собой, не смеешься и не плачешь беспричинно?» «Никогда», — сдержавшись, ответил Кармоди. «А ты не летаешь во сне и не воображаешь себя святым?» «Нет, конечно». «Уверен?» «Вполне». Тогда вопрос не требует дальнейшего обсуждения, заявил Кармоди, чувствуя почему-то себя победителем. Но мне хотелось бы узнать еще кое-что. Что? Настороженно спросил Прис. Ты тогда упоминал о каком-то недостатке Мелихрона и о его ограничении. В чем они заключаются? По-моему, и то, и другое совершенно очевидно. Не для меня. Подумай, часок-другой, может, до тебя и дойдет? Да ну тебя к черту, скажи толком. Так и быть. Единственным недостатком Мелихрона является его хромота. Дефект врожденный, и Мелихрон хромает с самого начала начал. Хромает во всех своих воплощениях. А его ограничения? Сам он не может узнать о своей хромоте. Будучи богом, он отвергает сравнительный метод исследования. И все, кого он сотворил, были созданы по его образу и подобию. В случае мелихрона это означает, что все они были хромыми. С внешним миром он почти не общался, и потому уверен, что все хромые нормальны. А не существа с забавным изъяном. Между прочим, неумение сравнивать – один из немногих пороков божества. Таким образом, Основной характеристикой Бога является его самодостаточность. И каковы бы ни были его возможности, все они ограничены его внутренним миром. Полный контроль над контролируемым, полное знание познаваемого – вот первые шаги к тому, чтобы стать Богом. Учти, если сам захочешь попробовать. Что? Стать Богом? А почему бы и нет? Профессия как профессия, только титул громкий. Согласен, быть Богом легко – Но они труднее, чем стать первоклассным поэтом или инженером. По-моему, ты спятил. Кармади ощутил в себе религиозный трепет, который никак не вязался с его атеизмом. Ничуть. Просто я знаю мир лучше, чем ты. Но сейчас тебе стоило бы приготовиться.